Прости, что так, говорит он. Всё хорошо. Нет, чёрт, я правда извиняюсь. Я не люблю, когда так. Всё хорошо, говорю я. Я глажу его спину, отдаляя его от себя. Он снова в покинутом доме, снова лежит на траве, стоит под солнцем на кладбище и смотрит в нисы, думает о собственной смерти. Надо вставать, говорю я. Может, хозяйка захочет прибраться. «Мы ждем автобуса. Тогда в универмаге мне солгали. Гостиница в городе есть. Я ее вижу, она за углом. А мы поссорились, поспорили, поругались. Случилось то, на что мы и рассчитывали. Обычная ссора, сравнительно небольшая, с той разницей, что она последняя. На ней лежит груз всего остального, большего, за что мы простили друг друга только на словах». Пришло бы два автобуса, мы бы сели в разные. Но мы ждём автобуса вместе, стоим чуть поодаль. У нас в запасе полчаса, даже больше. Пойдём на берег, говорю я. Мы оттуда не пропустим автобус. Он там недалеко разворачивается. Я перехожу дорогу, он следует за мной на расстоянии. Вот обрушенная стена, я залезаю на неё, сажусь сверху. Стена усыпана острыми обломками камней. Наверное, это кремень. Осколками стекла и ракушками. Я знаю, что это ракушки моллюсков, потому что видела такие в музее два дня назад. Мы говорим то, что должны сказать бесстрастными обычными голосами, обсуждаем, как поедем обратно, на какую электричку сядем. Я не думаю, что это произойдет так быстро». Потом он смотрит на часы, идет прочь к морю, его ботинки хрустят по ракушкам и камешкам. Он останавливается у зарослей тростника спиной ко мне, слегка согнув одну ногу. Он стоит, обхватив локти, запахнув плащ, как накидку. Шторм приближается, накидка раздувается от ветра. Толстые кожные ботинки обхватывают ноги, меч на готове, голова откинута. «Будь смел, он даст им отпор, один против всех» свижка молнии вперёд. Если бы я могла вот так быстро я сижу, спокойная, застывшая, ещё не зная, выжила или нет. Слова, что мы швыряли друг в друга, лежат обломками, застывшие. Это пауза во время конца света, как себя вести? И сказал человек: "Он будет и дальше возделывать сад". Есть ли в этом смысл для меня? «Да, если б то был маленький финал, только мой финал, но мы обречены не более, чем все остальные. И это все уже мертво, в любой момент испарится залив, холмы вокруг оторвутся от земли, а пространство между ними свернется и исчезнет. А на кладбище разверзнутся могилы, обнажив черепа, и сохшие точно грибы дождевики, а его деревянный крест вспыхнет, как спичка, дом обрушится, и превратится в груду картона и бревен, и не будет больше языка. И он восстанет и явит себя нам, и история опадет с него, и все иллюзии о нем, по которым я жила, все это сойдет с него, и в последний момент он станет тем, что есть на самом деле, а потом вспыхнет и исчезнет. И, конечно, мы должны вцепиться друг в друга, прощая друг другу, сокрушаясь, прощаясь с нами самими и со всем, потому что никогда больше этого не обретём. Чайки мечутся над нами и кричат, будто щенки, которых топят, или будто ангелы неутешны. Вокруг их глаз чёрные обводы, это какие-то новые чайки, я никогда не видела таких. Начинается прилив. Мокрая жижа блестит под солнцем на миле вокруг. Ровное поле стекла — при прозрачного, чистейшего золота. И на этом фоне стоит очерченный он, темный силуэт, безликий, и на кончиках волос его играет солнце. Я поворачиваю голову и смотрю на свои руки. Они покрыты серой пылью. Я рыла песок, теперь я собираю ракушки, выкладываю из них бордюр, квадрат. Ракушка на ракушку. В середине аккуратным рядком втыкаю камушки кремня, словно зубы, словно цветы.